Глава 14. Шкаловар, часть 3. Битва года. Локация «Два холма, два брата». Над локацией проплывали серые свинцовые тучи, периодически скрывая от солнца землю. Солнце только поднялось из-за горизонта, поэтому сумерки не спешили расходиться. Два холма, покрытые редкой травой и мелкой галькой, явно выделялись из общего фона насыщенной зелени и пышных деревьев. Между ними, зеленой рекой, расположился небольшой зеленый луг. По легенде, два брата Великана, заколдованные злой ведьмой, обратились в две огромные скалы. Но это было так давно, что ветра и дожди почти разрушили их. На одном из холмов открылся портал. Из него вышли несколько воинов, включая горбатого карлика и главу клана по хребту Лопатайна. Воины встали в оборонительный круг вокруг главы. Тут же из воздуха вышли несколько рук. «Противоположный холм. Движения противника не обнаружены», — произнес первый. «Лук между холмами. Присутствие противника не обнаружено», — произносит второй. Так отчитывается каждый из наблюдателей, которые поделили долину на секторы и наблюдали всю ночь, чтобы исключить засады и ловушки. «Повелитель, мы на поле боя первое», — произнес карлик. «Выводите войска и разворачивайте строй», — командует Денис. Портал увеличивается, и из него начинают потоком выходить игроки. Латники, паладины, роги, лучники, маги всех мастей и расцветок. Из портала начинает выходить разномастная армия. С первого взгляда это вообще трудно назвать армией, в привычном понимании обывателя. Никакой тебе формы, никакого строевого шага. Закованные в броню мечники, маги в разномастных балахонах и с различными посохами, лучники, роги, и еще бог знает сколько различных классов. И с первого взгляда может показаться, что это просто толпа. Но вот они начинают строиться, и сразу становится виден порядок. Воин впереди, за ними стрелки, а позади маги и целители. Среди этого разномастного строя попадаются воины в разном снаряжении, но везде присутствует эмблема клана, штыковая лопата, где с крыльями, а где на холмике земли. Тем не менее, у каждого воина на обмундировании присутствует эмблема. Когда строй сформировался, Денис отдает команду помощникам. «Заводите репортеров!» На экране мелькает заставка видеоблога «Зов Мальты». Какие-то обрывки репортажей начинают сменять друг друга. Вот какие-то люди что-то говорят в микрофон. Вот дрожащая камера снимает пролетающего мимо костяного дракона. Вот обрывок какого-то сражения. Вот снова репортер что-то тарахтит в микрофон. На заднем плане идет дождь из лепестков роз и на красной дорожке дефилирует жених с невестой. А теперь какой-то суровый мужик в латах демонстрирует репортеру черную как уголь секиру, что-то рассказывая. Все это сопровождается эпической музыкой и видеоэффектами. Мелькают красные и синие полосы, эмблемы официального новостного канала и эмблемы игры Мальта. «Дамы и господа, мы рады приветствовать на нашем канале!» Затараторил молодой парень в кадре. На его голове была одета забавная шапочка с кисточкой, футболка и подобие джинсовых штанов. Все было выкрашено в официальные цвета. На груди и спине эмблемы канала и Мальты. «Сегодня мы вас потревожили уведомлением о стриме «Не просто так!» Никаких глупостей или банальных розыгрышей. Оставайтесь с нами. Будет интересно. Парень сделал пару шагов назад и указал рукой на строй воинов у него за спиной. Мы с вами находимся на закрытой на сегодняшний день локации «Два холма, два брата». Здесь разворачивается далеко не рядовое событие. Нам предстоит стать свидетелями боя, в котором участвует клан «Похребту и «Орден». Тут парень замешкался и заглянул в планшетку, что-то там выискивая взглядом. «Да». Противником клана станет орден Второе пришествие Булгакова. Да, уже слышу смешки, что противники подобрались подстать друг другу. Названия и у клана, и у ордена своеобразные. Итак, пока на месте только один противник. Мы вам расскажем о ходе сражения и поговорим с главой клана о причине и прогнозах данного конфликта. На экране снова расцветает заставка. На этот раз слово «Вестник Мальты» изображено в виде клейма, который выжигает на экране надпись. После этого изображение репортера сменяется на взгляд сверху. Камера парит в воздухе, осматривая ровное построение клана. Итак, уважаемые зрители, перед вами построение клана по хребту Лопатайна. На данный момент в строю по официальной версии сервера около 20 тысяч игроков. Что же, даже если противников заявится в два раза меньше, мы можем с уверенностью заявить, это будет битва сезона. Однако, обратите внимание на стяги в строю. Что-то мне подсказывает, что это непростое деление на полке и отряды. Об этом и многом другом мы с вами узнаем у главы клана по тайна в личном интервью. Снова короткая заставка, и перед нами уже небольшой журнальный столик с парой высоких кружек, два массивных кресла и Денис с тем самым репортером. С нами глава клана, паладин, входящий в топ тысячи персонажей света, и просто грамотный стратег, пятый наследник. За кадром слышатся хлопки аплодисментов. Денис делает намек на кивок головой и продолжает держать маску властного и опытного главы. «Скажите, с чего начался весь этот конфликт, что послужило к сбору огромной армии и массовому сражению?» «Все вы, наверное, помните недавние события, которые заставили всколыхнуться игровой мир Мальты», — начал рассказ Денис. «Исчезновение великого демона локации «Адское пекло», революцию в столице гномов и террористические акты в винных погребах Диогена». Конечно, было много пересудов и попыток связать эти странные и по сути бессмысленные события в одну картину, но, к сожалению, безуспешно. Мы стали прямыми жертвами тех событий. Перебил репортера пятый наследник. И в наших прямых интересах было найти виновников исчезновения старшего демона. Это именно от нас поступила нота протеста к администрации, когда мы остались ни с чем, придя на зачистку локации адское пекло». пока мы искали концы и виновников торжества а администрация отмалчивалась, в наши руки попала информация о малоизвестном ордене. Этот орден по структуре был похож больше на закрытый клуб алкоголиков, но в порыве своей жадности и ненасытности они пошли путем совершенствования крепленных напитков. Нам неизвестно, каким образом им это удалось, но они умудрились захватить босса закрытой локации и удерживать его в расположении своего главного отделения. Погодите, но это невозможно. Босс не может покинуть локацию. Это аксиома! Воскликнул репортер. Вот это мы и толдычили администрации. Но ответ был вполне стандартный. Все в рамках игрового процесса. А это означает только одно. То, что босс локации не может выйти за пределы локации, больше не аксиома. Больше нам неизвестно ничего. Но теперь каждый в игре должен знать, что вложив в рейд несколько тысяч золота, Он может оказаться ни с чем. Просто босса может не оказаться на месте. А уж говорить о причастности к революции в столице дворфов и взрывах винных погребов неохота. Есть прямые доказательства. Это просто возмутительно. Насколько большой ущерб был нанесен вам? Наш клан потратил почти около 120 тысяч золотом на подготовку к фарму локации «Адское пекло». И, как вы понимаете, эта сумма была спущена впустую. Именно эта сумма, с добавкой небольшой компенсации, была выдвинута Ордену как претензия. Я так понимаю, что если бы Орден признал свою вину, то все эти игроки тут не собрались бы. Совершенно верно. Однако, нами был подписан договор, который регулировал финансовые обязательства сторон перед друг другом. Денис достал из инвентаря небольшой свиток с золотой печатью и положил на журнальный столик. Согласно этому договору, наш спор решается в военном сражении. Условия. Стандартная битва на открытой местности. Проигравший выплачивает контрибуцию в 150 тысяч золотом, а также оплачивает все расходы на подготовку и само сражение, согласно логам игры. Это очень хорошее условие для победителя. Вы уверены в своей победе? По официальной сводке в ордене состоит более 300 тысяч игроков. Если бы вы были чуть-чуть настойчивее, то знали бы достоверно, что у этого ордена Нет ни одного слажного рейда, ни одного данжа за плечами. Этот орден ни разу не участвовал в боевых сражениях. Я не зря описал структуру этого ордена как закрытый кружок по интересам. Именно этим он и является. Вы хотите сказать, что да, именно. Практика нам уже неоднократно показывала, что даже если превосходство противника в численности превышает десятикратное, решает мастерство и слаженность команды. В наших рядах более 30 слаженных в боях рейдов и, по большому счету, не имеет никакого значения количество противников. Что же, мы с вами пообщались с главой клана по хребту Лопатайна и выяснили подоплеку предстоящего сражения. До контрольного времени остается еще полчаса, пока мы уйдем на рекламный блок, а спустя несколько минут мы насладимся с вами видами четкого строя воинов с высоты птичьего полета. На экране снова появляется заставка новостного канала, а затем начинают крутиться рекламные ролики предлагающие купить суперчувствительные перчатки, штаны и трусы для игры в Мальту. Затем идет реклама новых прошивок капсулам А+, обещающие незабываемое ощущение и устраивающие розыгрыш капсулы А+. Идиотизм рекламы, разыгрывающей капсулу среди купивших прошивку для капсулы, естественно, никого не смущает. Однако реклама обрывается, и перед зрителем предстает кадр, в котором на противоположном холме горят алым пламенем какие-то странные руны, Они постепенно собираются в круг и начинают вращаться. «Уважаемые, фух, уважаемые зрители!» — вбегает в кадр репортер. «Вопреки ожиданиям некоторых, орден все же решил заявиться на битву, и теперь мы можем видеть первые признаки открывающегося массового портала!» Репортер оборачивается и пучит глаза, бормоча себе под нос. «Погодите, а вон ту руну я помню! Она нарисована на входе в демонический данж! И это? Вот тот знак тоже вроде из демонических...» В это время руны, беспорядочно водившие хоровод, вдруг выстроились в четкий круг. Между ними проскользнули пять линий, образующих пентаграмму. Как только печать высших демонов окончательно оформилась, пространство разрывает огромный демонический кулак. За ним проникает второй и разрывает пространство, как тряпку. Через дыру пространства показывается рогатая голова и накачанный торс. Несколько секунд и из демонического портала выходит старший демон адского пекла. Он разматывает цепь, которая висела на его поясе, на манер ремня, и делает пару хлестких ударов перед построившейся армией. Каждый удар оставляет после себя обугленную землю. Затем демон издает утробный рык. Звук настолько противный, что по коже бегут мурашки, а у всех присутствующих, включая оператора, бегут системки о дебафах перед глазами. После этого старший демон отходит в сторону, а из портала, словно адский легион, строем по 20 человек выходят воины. Воины идут ровно, в ногу, словно единый организм. У каждого глаза светятся белым холодным светом. Словно запрограммированные НПС, они четко и последовательно выстраиваются в боевые порядки. «НПС!» — слышится чей-то крик. «Это же против договора! Они привели программных болванчиков! Их слишком много!» Многих ввела в смятение картина светящейся армии, которая даже с первого взгляда превосходила армию клана в несколько раз. Репортер в это время копается в каких-то менюшках и показывает активированную систему к оператору. Локация «Два холма, два брата». Игроков 2 458 093. «Дамы и господа!» – произносит ведущий с хищной улыбкой. «Мы ошиблись! Это будет битва года!» Тем временем демон, до этого наблюдавший за построением армии Ордена, присел и начал говорить с каким-то игроком в зеленой мантии. После этого к демону подгоняют пару телег, накрытых тканью. Демон поднимает край полотна, заглядывает внутрь, улыбается до ушей, кивает игроку и хватает обе телеги подмышки на манер баулов отправляясь обратно в портал. У самого края, почти уйдя обратно в ад, он останавливается и оборачивается назад, произнеся сиплым голосом. «Ты заходи, если что!» Пара шагов в портал, и демон исчезает, а портал схлопывается. Еще пару минут армии выстраиваются друг напротив друга. Над каждой слышится звук горна, и обе армии приходят в движение. Армия Ордена выходит вперед на сотню метров и встает на склоне, не спускаясь в долину. А вот их противники продолжают неспешно наступать. «Щиты! готов щиты!» — слышится крик над армией клана. Первые ряды поднимают щиты, готовясь к залпу лучников и атакам магов. Дистанция слишком большая, но лучники Ордена, прячась за спинами первых рядов воинов, припадают на колено, достают по небольшой кастрюльке и ставят на землю. В руках у них появляется по бутылке, из которой они делают пару глотков, после чего из их рта вырывается небольшое пламя, которое они тут же проглатывают. Сняв с каструли крышку, усеянную рунами, они выпускают из нее алое пламя. Затем стрелки выхватывают стрелы с зеленым костяным наконечником, макают их в кастрюлю и тут же отправляют в полет. Мало того, что выстрел получается с запредельной дистанции, так еще и стрелы, окутанные алым пламенем, прошибают насквозь щит и доспехи. В строю клана появляются первые потери. «Какого черта? Вашу мать, что за стрелы?» Воины, получившие дыры в эпических доспехах на запредельной для стрелков дистанции, начали роптать. Никто не хотел терять добытую трудом и потом вещь. Это был удар ниже пояса, даже для опытных игроков. Строй останавливается. Команды вперед уже не так убедительны, как дыры в доспехах. Но тут, над первыми рядами клана, появляется магический щит. Стрелы, выпущенные лучниками ордена, оставляют вспышки на магических щитах, но до воинов больше не долетают. Это дает второе дыхание воинам, но они снова устремляются вперед. Из строя ордена выходит несколько воинов и один маг в зеленой мантии, тот самый, с которым говорил старший демон адского пекла. — Они подняли щиты, — констатирует эльф. — Давай общий залп, — командует Владимир. Гном, стоящий рядом, поворачивается к строю, поднимает руку и орет во все горло. — Абаш! Все воины первых линий, маги и стрелки меняют оружие на то, что хоть как-то может стрелять. В магические щиты летит настоящий поток снарядов. Болты, стрелы, камни из прощей и рогаток. Даже парочка выстрелов до потопных пороховых ружей слышится из строя. Самым странным снарядом стала живая овца, которая с разгона отправляет в полет Гриша. К слову, овцу магический щит почему-то не остановил. Бедное животное преодолело магический щит с обреченным «мее» и зашибло мага в строю. Отчего щит в том месте мигнул и исчез на несколько секунд. Благо пропущенные стрелы не нанесли непоправимого урона, и щит быстро восстановили. От нагрузки щиты один за другим начинают мигать, объем урона по ним слишком велик, маги клана не успевают их восстанавливать, а расстояние между армиями все меньше и меньше. «Задумка со слюной Вики на стрелах оказалась очень удачной», — усмехается профессор. Э, «Какой Вики?» — вылупился Владимир. Ну, Виктории, которая босс локации «Адское пекло», — попытался объяснить профессор, но, видя выпущенные глаза товарищей, переспросил. «Вы что, думали, тот демон — мужик?» «Да», — хором отвечают собутыльники. В этот момент над строем клана разносится горн, и строй воинов резко ускоряется, стараясь сблизиться как можно быстрее. «У них, походу, магии без маны», — констатирует гном. «Нам тоже пора начинать», — кивает Владимир и призывно машет рукой за строй воинов. «Пошли, сейчас маги работать будут!» Командный состав Ордена уходит в вглубь, а перед строем остается гном в тяжелых латах. Первый строй воинов убирает дальнобойное оружие и готовится к рукопашной. Маги тем временем обрушили все самое убойное, что имелось в арсеналах тех, кто любит выпить. Тут и огонь, и землетрясение, и лед, и чего только не было. Все вместе, без разбора и особой системы. Просто поток разрозненных заклинаний, которые обрушились на магические щиты надвигающегося строя. Магическая защита нападающих в итоге не выдержала такого напора и просто-напросто лопнула, как мыльный пузырь. Маги, поддерживающие ее до столкновения двух армий в рукопашную, оказались пусты, несмотря на бафы и целые батареи флакончиков с зельями маны. Гном перед строем воинов Ордена тем временем достал рюмку и небольшой флакончик. Воины повторили за ним. Каждый начислил пол рюмки из флакончика и опрокинул в себя. «Бояра!» — кряхтит гном, вытирая выступившие слезы. Свет из глаз выпивших воинов меняется с белого на красный. Гном скидывает вверх Секиру и кричит во все горло: Заоберетив! Строй за ним слитно орет во все горло что-то невнятное и лавиной бросается на противников. Стрелки клана пытаются атаковать наступающих воинов ордена, но не особо успешно. Как такового строя нет. Обезумевшие от зелья воины просто бросаются на щиты с чудовищной силой. Первую и вторую линию щитов тут же сносят волной и начинается чистой воды бойня. Воины Ордена, по большому счету находящиеся в погружении класса А+, не стеснены перками и приемами. Это дает им возможность бить беспорядочно, как душа ляжет. Опытные игроки оказываются совершенно не готовы к бою на чистую. Активированные умения на круговые удары или максимальный урон чаще ранят союзников, нежели противников. Ко всему тому же, в том месиве, который устроила волна берсерков, совершенно непонятно, где свои, а где чужие. А в это время, у командной палатки, рядом со стягом победы, Денис слушает доклады помощников сжав губы. «Двадцать седьмой рейд лег. Двадцать второй рейд. Три первые линии танков легли. Танков 10% десять процентов от номинала. ДД легли. Семнадцатый рейд восстановил строй. Танков 29% двадцать девять процентов от номинала. Еле держится. ДД легли. Три четверти». И так раз за разом. Рейды либо ложились целиком, либо теряли по полсостава, только от первой волны. Денис все ждал какого-то подвоха, супероружия, но все оказалось в разы проще. «Тридцать первый рейд запрашивает разрешение на атаку». «Отставить!» — произносит Денис. «Двадцать четвертый рейд уничтожен. Тридцать четвертый просит разрешение на атаку». «Отставить!» Фанатики орденов А плюс погружений просто бросались на противников и всеми правдами и неправдами пытались их унести с собой на тот свет. Вход шло все. От тяжелых мечей и секир, стилетов и кастетов до обычных зубов. Денису скидывали короткие ролики, где обезумевшие берсерки с красным цветом глаз пытались зубами рвать кожу на шее противников. Не особо успешно, но факта это не отнимает. Душить, резать, рвать, уничтожать. Все во имя победы. Денис после такого видео даже не поморщился, только сжал челюсти так, что скулы вздулись. Только Карлик заметил, как по предплечьям главы клана пробежали мурашки. Однако Карлик не был бы помощником по тайным операциям, если бы не умел держать язык за зубами. «Вторая линия рейдов — отступить назад! Выйти из зоны действия вражеских стрелков! Укрепиться на нашем склоне! Первая линия рейдов — стоять до последнего!» Начал выдавать команды Денис, наблюдая за ходом сражений с холма. «Мы потеряем почти половину наших войск, повелитель», — напомнил военный советник. «Именно это мне и нужно», — сквозь зубы произнес Денис и рявкнул на подчиненного. «Выполнять!» Войска пришли в движение. Вторая линия рейдов, готовившаяся вступить в бой, вдруг начинает суетиться и отступать назад, на склон своего холма. Поначалу хаотичное отступление превращается в организованное, и рейды образуют отступающий строй. Пока первая линия рейдов держалась на честном слове, вторая выстроилась на склоне, готовясь принять на себя неминуемый удар. А вот войска ордена неумолимо перемалывали первую линию рейдов. Один за другим шли отчеты о гибели рейдов. Ордену хватило 20 минут, чтобы полностью вырезать оставшиеся крохи силы первой линии. После этого опьяненная кровью толпа ринулась в атаку, несмотря на приказы командиров в строй. Вот обезумевшее море воинов бежит по склону. Вот первые волны разбиваются о стену щитов. А на холме, тем временем, Денис достает из инвентаря один очень интересный артефакт. «Чаша Граля! С хищной усмешкой шепчет карлик, первым поняв, в чем задумка повелителя. Юный Шеффорд держит в руках белоснежный кубок, покрытый витиеватым узором кроваво-красного цвета. Он наливает в него воды на несколько глотков и начинает пить. С каждым глотком от него исходит волна света которая расходится кругом на огромное расстояние. Каждая волна поднимает умерших воинов клана. Позади обезумевшей толпы, за спинами Хилов и ДД, восстают павшие рейды. «Рейд с двадцать первого по тридцать первый! Соврать строй!» Хватая ртом воздух, отдает последней команды Денис. «Цель номер один! Целители и ДД ордена! Цель номер два! Удары в тыл строя ордена!» Он в спешке достает куриное яйцо и вручает в руки карлика. «Внутри игла хаоса! В случае неминуемого поражения все уничтожено!» После этого в одно мгновение и Чаша, и Денис осыпаются серой золой на землю. «Запрет на воскрешение!» — произносит стоявший неподалеку Хил. Карлик обводит взглядом помощников главы клана и командным тоном рявкает на них. Чего непонятно. Передать приказ реснутым рейдам. Цель номер один — Хила и ДД. Цель номер два — атака строя Ордена. Пока приказы полетели по чатам, Карлик бормотал себе под нос. Нет, если все действительно будет безнадежно, то локальный Армагеддон сведет бой в ничью. На поле начинают происходить кардинальные изменения. Словно черти из табакерки восстают десять рейдов первой линии. Первое замешательство длится не больше минуты. Тут же образуется строй и четкий порядок. Еще несколько секунд, и до них доходит приказ. Рейды бегом направляются к тылу строя Ордена. После первого замешательства от атаки в спину, ДД и Хилы Ордена дают отпор. Причем дают отпор в прямом смысле слова. Помимо выпущенных в упор стрел, мелких атак и прочих возможных скиллов, маги и лучники банально бросаются на противников. Обнажив кинжалы и стилеты, они набрасываются на воинов в латах пятерками. Даже у самых бронированных противников не находится ответа. На нож, воткнутый, взобрался со спины. Размен разный, и не всегда атаки заканчиваются успешно. Но в среднем на одного ладника клана погибают два-три ДД ордена. С лучниками и магами клана дело обстоит лучше. Там зачастую обходится без потерь. Рейды клана начинают редеть. Тылы ордена оказались достаточно кусачими, чтобы нанести серьезный урон распыленным силам противника. «Твой выход!» – произносит Владимир, наблюдая за респом рейдов. Профессор, стоящий рядом, кивает и вскакивает в седло ящерицы. Оглядываясь, он пробегает взглядом по прямому строю хилеров и баферов, верхом на петах. Рука ныряет в инвентарь и извлекает почти круглую бутылку в плотной мешочке. Чехол осветительного бутыля падает на землю, а литровый бутыль взмывает над головой на манер меча. «С нами Бугаков!» — кричит старик и пускает быстроногого ящера с максимальной скоростью. За ним лавиной пускаются в бег остальные Хиллеры. Волна сильнейших целителей Ордена бежит к месту сражения восставших рейдов клана и своей группы поддержки. Разобрать, где свои или чужие, уже почти невозможно. Все давно перемешались, но на подходе настоящая мясорубка. Хиллеры-всадники поднимают странный вой. «Бвгдеж! Просту! Иклмн!» Каждый хиллер, записавший макросы на буквы для более быстрого произношения и каста, сейчас пытался максимально быстро наложить всевозможные благословения. Да, каждый читал алфавит Да, каждый третий был пуст по мане На втором круге алфавита Но врезавшись в кучу малу на своих пятах, Они били бутылками о головы противников Окатывая их светящейся жидкостью Это давало серьезный дебаф ослепления Который действовал несколько минут Однако эффект благословения сильнейших хиллеров Дал результат Тысячи бэтменов с крыльями за спиной Просто рвали противников голыми руками Восставшие рейды почти уничтожены Сразу после уничтожения противников в тыл, забавные маги и лучники обращают свой гнев на вторую линию рейдов клана. Вся мощь, пусть и серьезно поредевших, но еще способных выдавать урон ДД Ордена, обрушивается на воинов клана. Строй держится из последних сил, но вот урон ДД достигает строя, и в монолитной стене щитов образовываются дыры, одна за другой. В образовавшуюся брешь устремляются воины Ордена. Еще держащие строй воины оказываются под угрозой окружения. В некоторых местах рейды начинают самостоятельно отступать, чтобы не оторваться от строя, но это мало что решает. Бой проигран, и это уже неоспоримая истина для всех. Именно в этот момент карлик, получивший от главы клана по хребту лопатой на странный артефакт, достает стилет и одним движением разбивает яйцо. Разделяя треснувшую скорлупу, он аккуратно сливает белок на землю. Вместо желтка в яйце оказывается огромная цыганская игла из черного металла. «Что же? Ничья! Это тоже выход!» Вздыхает карлик, беря ушко иглы двумя пальцами. Он берет второй конец другой рукой. И в этот момент, когда его пальцы собирается переломить иглу, активировав заклинание «Армагеддон», совсем рядом раздается свист, и голова карлика отделяется от тела. Купавшему телу подскакивает закованный в броню орк и выхватывает иглу хаоса из рук карлика. Убрав ее в инвентарь, под опешившие взгляды помощников, он бросается к стягу победы, вырывает его из земли и, достав секиру, кричит «Во имя мастера, Маргариты и собачьего сердца!» После этого он бросается в сторону строя противника, размахивая секирой, как обезумевший. Малая гостиная особняка шеффордов Ужин протекал в обычной обстановке. Супруга неспешно вела повествование о вечернем приеме, устроенном в соседнем особняке ритфилами На столе смеялись блюда, и негромко лилась классическая музыка. Однако идиллию испортил единственный наследник семьи, который внезапно спустился в разгар ужина и, извинившись, сел за стол. Естественно, для него никто приборов не готовил, но слуги были хорошо выдрессированные. Через несколько секунд перед юношей появились приборы и первые блюда. Разговор супруги тем временем затих, и ужин продолжался в тишине. Отец посматривал на сына с недовольством, но где-то в глубине его взгляда проскальзывало любопытство. Мать же вообще никоим образом не подала вида, что за столом что-то поменялось, если не считать угасший рассказ ни о чем. Как только отец сложил в тарелку вилку и нож, взял в руки бокал легкого вина, слуги убрали тарелку. Сам глава семейства выжидательно уставился на отперска. Сын не заставил отсаждать и тут же сложил приборы в тарелку, показывая, что он окончил трапезу. «Пап, мне нужна твоя помощь!» «Я вижу, как трясутся твои пальцы», — спокойно произносит Шефард-старший. «Ты либо чего-то испугался, либо на что-то зол. Ты не владеешь собой. Соберись и сформулируй проблему в двух словах». Денис взял в руки бокал с водой и сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, как учил отец. Сделав парочку глотков воды, он успокоился и поставил бокал на стол. «Меня предали!» — спокойно произнес он. Отец переводит взгляд на супругу, которая тоже закончила ужин, и с улыбкой произносит. «Дорогая, я думаю, что нам с Денисом надо пообщаться наедине. Прости за скомканный ужин». Он встает из-за стола, подходит к супруге и целует ее в подставленную щеку. «Если мы тебе понадобимся, то ищи нас у меня в кабинете». В кабинете отец открыл небольшой бар, достал бутылку бренди и бокал. Усевшись в кресло, он налил в бокал немного насыщенно-коричневого напитка и втянул носом аромат. «Я думаю, теперь можно рассказать более подробно», — кивнул отец на соседнее кресло. Денис сел на него и начал сбивчиво говорить. «Помнишь, я рассказывал, что организовал что-то наподобие группы наемников. Дело в том, что я нашел виновных в моей неудаче» и постарался вызвать их на бой, на максимально выгодных для меня условиях». Рассказ длился около часа. Парень говорил и говорил, описывая все свои заключения с кланом. Там и организация самой структуры, и попытки раздобыть информацию, и источники этой информации. Парень разошелся и рассказал отцу все, даже то, что не собирался рассказывать. Глава Шеффордов местами хмурился, местами улыбался, а местами внимательно смотрел на своего отпрыска. Но он ни разу не прервал рассказ своего сына, только пару раз задавал уточняющие вопросы. А потом я наблюдал через монитор, как эта тварь сносит голову гриму, хватает иглу хаоса, выхватывает знамя победы и несется с ним в сторону противников. Парень умолкает, а отец плеснул в бокал еще Бренди. Наш дедушка, Карл, тоже когда-то оказался в подобной ситуации, вздыхая, произносит он. — И как он выкрутился? — удивленно спрашивает парень. — Наш дедушка Карл — единственный в роду, кто увеличил капитал семьи в несколько раз одной сделкой. — Хм, да. Хм, кстати, эта ситуация оказалась именно в момент той сделки. С усмешкой произносит отец. — Нет, он не сотворил чудо. Просто он был не на твоем месте в момент предательства, а на месте того орка. — Он предал! — Нахмурился Дэн. Нет, он поступил максимально выгодно для семьи и общего блага шефардов. Глава семейства поставил бокал в сторону и начал размеренно, спокойно перечислять его ошибки. Для начала ты должен понять, что изначально недооценил противника. Если ты проиграл, то это уже свершившийся факт. Отец разбирал по косточкам организацию клана сына и показывал ему на его ошибки. При этом он ни разу не сказал о самом сражении и не отметил своей точки зрения о способах добычи информации отпрыском. «Что же, я склонен поменять решение на твою так называемую игру. В ней тоже можно найти достойные занятия». Отец пристально взглянул на сына и спросил, «Есть ли что-то еще, что мне нужно знать?» Денис немного помялся, но все же ответил, «Да, папа». Мой клан обязан выплатить контрибуцию в размере почти двухсот тысяч золотых. Даже если я распродам все имущество клана и не выплачу зарплату наемным игрокам, то этого хватит максимум на сто пятьдесят тысяч. Стоит ли мне говорить, что игра в – один из смертных грехов в нашей семье? Вскидывает бровь глава семейства. Нет, отец, я это помню, но… Но все же играешь на все. Я ошибся. Недооценил противника, и это...» «Послушай меня внимательно», — поднял руку отец, призывая замочать отпрыска. «Дело не в ошибках. Все ошибаются. Но есть ряд мер, которые обеспечивают стабильность нашей семьи по всем направлениям. Первое и самое главное — шеффорды не играют на все. Даже если Куш обещает быть просто космическим, ты не имеешь права рисковать всем состоянием семьи». Риск должен быть из тех активов, которые не являются критическими. Лекция снова растянулась на полчаса, но в отличие от предыдущей темы, Денис слушал внимательно. Однако, вопреки его ожиданиям, закончил отец совершенно неожиданно. Долг в игре за тебя я, конечно, закрою, но ты его отработаешь. У нас есть убыточная торговая компания. Ты начнешь работать младшим помощником менеджера по продажам. А как же мой клан? «Продай, подари, расформируй. В конце концов, это просто цифры и текстуры, не более того. А вот настоящее дело — это совершенно другое». «Разве ты только что не назвал должность младшего помощника-менеджера?» — изумился Денис. «Я сказал, что ты с нее начнешь. А то, что ты собрался отрабатывать долг в 20 тысяч младшим помощникам, придумал уже ты». Усмехнулся в ответ Шеффорд Старший и поднялся из кресла. Офис фирмы находится в районе порта. Отвозить тебя будет Люк. С врачами я переговорю, лечение скорректируем. Я не подведу, кивнул сын и тоже поднялся. Я знаю, кивает отец и поправляет воротник рубахи сына.